Глава четвертая. Опять Горбачев. Человек, говорят, ко всему привыкает. А я все не мог слиться с этой реальностью. Память о прошлом давлела над бытом в режиме онлайн, но оно не спешило сдавать в утиль старческие привычки. Вставал я по-прежнему в шесть утра, чем очень расстраивал бабушку. «Да что уж это за дитё!» — ворчала она. Пришлось придумать отмазку. Дескать, утром на свежую голову легче учить уроки. В школе мои дела шли тоже не шатко ни валка. Слишком многое подзабылось за долгую жизнь. Впрочем, дело не только в этом. Я и сам старался по минимуму. Можно сказать, не учился, а отрабатывал номер. Мол, я в этом времени временно. Сойдет и так. Сам удивляюсь, как не скатился на тройки Спасибо за это Саше Денисову, место которого я временно занимаю. Доброй славе твердого хорошиста, что перешла ко мне вместе с его телом и нашей детской смекалки. Отвечал у доски так, что отскакивало от зубов. Потом можно было ничего не учить. Пробежишь глазами по материалу перед уроком, и все. Если вызовут, главное бойко начать. Скажешь два-три предложения, учитель перебивает. Достаточно пять. Что самое странное, меня этот новый мир однозначно принял за своего. Никто ничего не заподозрил ни в школе, ни дома. Один только Витька несколько раз сказал. «Тебя, Санек, будто подменили». Ну, его интуиция сродни волшебству. Помню, послали нас как-то в подшевный колхоз на прополку свеклы. Бригадирша построила школьников у межи. Выбирайте редки, говорит. Мы чуть не в драку. И как-то так получилось, что Витьке Григорьеву достался самый зачуханный участок. Все уже метров по двадцать прошли, а он все сначала муздыкался. Пока были силы, ох, как словесно над ним издевались. Мол, Казя, что с него взять? Потом приуныли. За первым пригорком у всех начались настоящие джунгли, а у Витьки ни сорняков, ни свеклы. Наверное, после перезарядки сейлка забыла закончить этот рядок. Так он ушел до самого края поля, поплевывая в разные стороны. Мы с Витькой теперь ежедневно общались. Сразу после уроков шли на место нашей с напреем дуэли, где я пытался его обучить хотя бы азам бокса. Все пытался растолковать, зачем челночок нужен и что он дает. Руки, Витек, у людей разной длины. Плюс пять сантиметров на ринге – это уже преимущество. А мы с тобой ростом еще не вышли. Нужно сначала сблизиться до ударной дистанции. То есть хитрить, двигаться, маневрировать. Иначе жопа. Он тебя будет конкретно бить, а ты колотить руками по воздуху. Пару дней я пытался поставить ему защиту. Тщетно. Виська даже ходил как-то асимметрично. Мало того, что в развалку. Он будто не шел, а дрался в открытой стойке. Столь беспорядочно двигались его плечи и руки. А когда я достал из портфеля скакалку, мой корифан конкретно забастовал. Ну его нафиг, Санек, не по мне это дело. Насколько я понял, Витьке был нужен один единственный универсальный прием, такой, чтобы валил всех, невзирая на рост и длину рук. Желательно без малейших усилий с его стороны. А так не бывает. В общем, он к боксу остыл. Но нельзя сказать, что наши занятия не принесли никаких результатов. Даже наоборот. Витька перестал сдирать у меня арифметику. На последней контрольной все решал сам и честно заработал трояк. Меня эта тройка очень порадовала. Хотя она и не совпадала с моим каноническим детством. То, что оно неповторимо, я все более убеждался с каждым новым прожитым днем. События в новой реальности складывались совершенно иначе. И дело тут не только во мне. Сам этот мир изменялся по каким-то своим законам. Кто знает, возможно, я был тому причиной. Ведь не встретил пеха меня, он спокойно докурил бы свой бычок и ушел по делам, которые у него были намечены. Не стал бы возвращаться домой, где кто-то его подбил сходить искупаться в горной реке. А вот его смерть оказалась настоящим катализатором для всех изменений, которые стали постепенно происходить. Сколько его родственников из других городов побросали начатые дела и едут сейчас на похороны. И все ведь при деле, не тунеядцы. Пришлось им отпрашиваться, меняться рабочими сменами. Скольких людей это коснулось, скольких коснется еще. А дальше, как снежный ком. В школу нагрянула комиссия из краевого отдела народного образования разбираться со все тем же несчастным случаем. В нее случайно затесался огромный мужик с широко расставленными глазами. Был это, как я потом узнал, председатель края Иван Ефимович Рязанов. Он приехал в наш город совсем по другим делам, изучать производственный опыт местных животноводов, а в школу пришел за компанию с соседями по гостинице. Следом за ним подтянулось и наше районное руководство. Народу собралось столько, что им в учительской было тесно. Потом все чиновники быстренько разошлись. Остался только один Рязанов. Он вместе с нашим Ильей Григорьевичем заперся в директорском кабинете и сидел там до темноты об этом потом рассказывал колька зеленкевич его мамка работает в школе техничкой и ее несколько раз посылали за коньяком если зелень врет рязанов и наш не было во время войны вместе учились в сталинградском авиационном училище летчиков чем дело закончится можно только гадать но интуиция мне говорила что илью григорьевича не накажут а если накажут то не сильно любя Я всегда уважал этого человека. За кажущейся его простотой скрывался недюжинный ум и тончайшее чувство юмора. Он у нас вел историю. Материал он излагал доступно, своими словами. О причинах великой древнегреческой колонизации рассказывал так. «Земли у них не было, пастбищ у них не было, ничего у них не было». Как-то директор вызвал к доске Витьку Григорьева. Тот, как обычно, надеясь выехать на подсказках, стоял, округлив глаза и кивал подбородком в сторону первых парт. Илья Григорьевич что-то там записал в классном журнале, посмотрел на него из-под толстых очков и грустно сказал «Садись, правильно думаешь». Такие вот перемены. На первый взгляд ничего кардинального. Ну, школа, переполох в городе, связанной с приездом начальства. Я здесь всего-то три дня, но, по-моему, и в стране тоже стало что-то происходить. Достал он вчера из почтового ящика свежую прессу. Пробежал глазами по первой странице, и что-то меня насторожило. Со второго раза отыскал фамилию Горбачев, выделенную жирным курсивом. Инициалы те же. Блин, он и здесь на виду. Читаю, в длинном списке фамилий делегатов от Ставрополя на партийно-хозяйственной конференции третьим стоит Горбачев, МС, заместитель начальника краевого управления Комитета госбезопасности при Совете министров СССР, по Ставропольскому краю. «Я с дуру помчался искать деда. Хотел поделиться с ним этой нечаянной радостью. Да вовремя спохватился. Как я ему объясню, что это так важно? На политику государства мои старики дышали достаточно ровно. К высшему руководству страны относились со снисходительностью ровесников. Как-то в той еще жизни бабушка ощипывала цыпленка и волей-неволей слушала радио. «Вчера в Москве», — «Вчера в Москве», — вещал диктор. Состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева с президентом Финляндии Урха Калео Кеконнином, прибывшим в нашу страну с официальным визитом. В честь высокого гостя в Кремле был дан обед. Обед прошел в теплой, дружественной обстановке. Диктор сделал короткую паузу, чтобы перейти к другим новостям, а бабушка тут же ее заполнила. «И еще бы подрались», — сказала она. «Эх, знал бы Колька Лепехин». Чем обернется его смерть для огромной страны? Ведь одно дело давить крота внутри Комитета госбезопасности, и совершенно другое в недрах Политбюро. Все будет не так. Лучше, хуже, но точно не так. Внешне наш город ни капли не изменился. Те же саманные хаты, одноэтажные домики, улицы, белые от гусей китайских уток. Бедность и чистота. Не было ни помоек, ни свалок. Все, что горело, сжигалось в печи. Все, что имело остаточные калории, съедала домашняя живность. Стеклота раздавалась в приемные пункты. Дырявые ведра, тазики и корыта тоже шли в дело. Раз в месяц по улицам проезжал дед на панурой лошадке, запряженной в громыхающую под воду. И мы, пацаны, тащили ему весь этот неликвид, получая в награду глиняные свистульки и сахарных петушков на палочке. В центре, как встарь, выстраивалась очередь у пункта заправки шариковых авторучек, А около автовокзала шли на ура песенки на костях. Самопальные пластинки с хитами того времени, записанные умельцами на старых рентгеновских снимках. В парках и скверах вечерами звучали гитары. Те самые песни «Восьмерочный» на семи струнах. «Любка», «Искры в каминах», «Дымит сигарета с ментолом», «Поезд в синем облаке тумана». О бетлах и британской группе Кристи местные барды еще не слышали. Даже перепев «Yellow River» в исполнении поющих гитар до провинции не скоро дойдет. Это годика через два, когда я сам возьму в руки гитару, а аукнется по всем подворотням. В Ливерпуле, в огромном зале, в длинных пиджаках, четыре чувака стоят с гитарами в руках. Прическа битла, брюки клёш, и ты уже поешь «Can't buy me love, no, no, no, no». Нет, прически под битлов еще не носили. У стиляг были в моде узкие брюки и коки на шевелюрах. Их было мало, поэтому их били. Не за что-то, а просто так, на всякий случай, чтоб не выделывались. Тут люди на танцы ходят с заплатками на обоих полужопьях, а они... В общем, эти три дня были просто отдохновением для души, погружением в ожившую ностальгию. Просыпаешься утром, а по радио... Здравствуйте, товарищи! Утреннюю гимнастику начинаем с ходьбы на месте. И рояль, бодренько так. Трам-тарарам! что интересно, фамилии те же самые. Урок провели преподаватель Гордеев, музыкальное сопровождение пианист Ларионов. Такой вот антураж, честно сказать, мне стало стыдно. Я больше заинтересовался своим личным временем, чем тем, в которое меня занесло. Брал от него, ничего не отдавая взамен. Витька не в счет, Витька друг. И тут эта газета. Прочитав фамилию Горбачев, Я впервые серьезно подумал, что все в этом мире может быть настоящим, кроме меня. Люди живут и не собираются умирать, а я в этой реальности единственное слабое звено. Уже через пять дней произойдет рокировка. Вместо меня вернется в свой дом мальчишка, у которого отомрет память о своем вероятном будущем. Только жаль, не будет он помнить, как победил самого Напрея. В общем, решил я оставить этому времени что-нибудь от себя какой-нибудь эксклюзив на долгую память, а лучше всего электрическую виброплиту. Эта идея пришла не спонтанно, она озрела давно. Лет десять назад я уже делал такой агрегат, и в процессе изготовления не раз вспоминал, как дед в свое время асфальтировал двор нашего дома. Он рубил топором застывший гудрон, которого возле железной дороги было немерено, стилился по насыпи жирными языками, отдирал его от земли, и свозил на тачке во двор. Потом разжигал костер и расплавлял этот гудрон в двух оцинкованных ведрах. Кипящая черная масса ложилась на землю в границах опалубки ровно по горизонту. Дед посыпал ее чистым песком и укатывал сверху обрезком тяжелой железной трубы. И так ровно три слоя. По нынешним временам это смотрелось бы дико, но не время диктует свои законы, а люди, живущие в нем. Это было общество не потребителей, а созидателей. То, что можно сделать своими руками, делалось, несмотря на трудозатраты. Дед убил на эту работу все лето и половину осени. Даже на мой неискушенный взгляд получилось не очень. Во время летней жары асфальт становился мягким и весь покрывался тонкими трещинами, сквозь которые сочилась смола. Приходилось опять и опять посыпать его свежим песком. С годами, конечно, все устоялось. К моему возвращению из севера поверхность заливки была похоронена под слоем земли в четверть штыка и обрела плотность природного камня. Ломом не угрызешь, только промышленным перфоратором. Когда я копал яму под столб, чтобы сделать загородку для кур, не раз вспомнил своего деда. Виброплита, так виброплита. Как и любой нормальный мужик, руки которого произрастают из нужного места, я всегда обращаю внимание на разные бесхозные мелочи, которые могут сгодиться в домашнем хозяйстве. Прошлое, в котором я оказался, было в этом плане настоящим клондайком. Многое из того, что меня сейчас окружает, я взял бы в свое будущее, почему-то не ставшее светлым. Ну, начнем хотя бы с того, что весь берег речушки, протекавший вдоль полотна железной дороги, был буквально завален бревнами, настоящей деловой древесиной, которую в наше время считают до долей кубометра. Никто это богатство не охранял. Более того, не растаскивал. Что касается металлолома, то о него спотыкались. Метрах в пятнадцати от нашей калитки стоял на осыпавшемся бетонном фундаменте дебелый железный бак. Чем он был раньше, я не вникал. Знаю только, что паровозы в то время переводили на жидкие виды топлива, и в тендерах вместо угольных куч стали появляться цистерны. Ходил как-то в депо за банкой солярки, к новому поколению железнодорожников. Они меня и озадачили. «Дядя Саша, а почему насыпь везде высокая и короткая, и только у нас длинная и пологая? Так у вас же здесь ремонтная яма». «Ну и что?» «Как, говорю, что?» «Когда тормозные колодки меняли, старые выбрасывали сюда, под откос. А как в темноте начинали о них спотыкаться, присыпали для безопасности шлаком. Так что вы, мужики, на железе стоите». «Да ты что?» И сколько примерно здесь? Не меньше двух третей объема. Тонны, наверное, три, а то и четыре. Поверили мужики. Трактор пригнали, прошлись по самому низу, наковыряли КАМАЗ с прицепом, остальное оставили на потом. Говорил им, что надо было две машины заказывать, так не послушали. Хотели мне деповские деньги за наводку отсыпать, только я отказался. Дайте, я сказал, лучше лист нержавейки. Какой еще лист? «Нет такого у нас. Пришлось показать. Вот тут, говорю, дерево когда-то росло. Под ним он стоял. Отрезали ремонтники сколько надо, остальное к стволу прислонили. Вон, видишь, уголок из земли торчит. Пока трактор здесь, можно и раскопать». Не зажлобили Вот Отдали мне тот трофей. Даже до дома помогли донести. Хотя по было видно, что жалко. Еще бы. Полтора на два метра. И толщина не меньше десяти. И как, сокрушались потом, никто этот лист домой не упер. Это ж, наверное, было когда-то рабочим столом какого-нибудь станка. Весь в смоле, от того и не взяли, пояснил я. В те времена чистую нержавейку можно было добыть без проблем. Да и куда ее в домашнем хозяйстве? Виброплиты еще не делали, даже не знали, что это такое. За токарный или слесарный станок можно было в ОБХСС загреметь. Из такого железа варили памятники. Вон у моего деда полсотни годов на могилке такой простоял и еще протянул бы пару веков, если бы я его на мрамор не поменял. Такой вот временной парадокс. Тот самый лист нержавейки, из которого лет через сорок я сделаю виброплиту, стоял сейчас под раскидистой алычой, и она не скоро засохнет. Я знаю на этом железе каждый надрез, и по памяти могу разметить, и весь двор им протоптал а оно еще не мое. Думал я о грешным делом на правах будущего хозяина темной ночкой домой его упереть. Но силенок пока маловато. Да и дед Бучу поднимет. Где взял? Почему без спросу? Сейчас же тащи назад. Опыт есть. Нарвал я как-то у забора соседки Пимовны горсточку шпанки бабушки на компот. Так дед заставил вернуть ей все до последней вишенки, еще и прощения попросить. Уж я и плакал, и ногами сучил, и говорил, что больше не буду, а он ни в какую. Сам сорвал, сам и отнеси. Правда, Пимовна совсем не ругалась. Она прослезилась, у меня на лице слезы вытерла и разрешила рвать свою вишню, сколько и когда захочу. Только я к этому двору долго не подходил. Стыдно. Понимание жизни я не пропил, на память не жаловался. Все вопросы в то время были решаемы. Они делились на две категории – уважить и могорычевое дело. В первом случае услуга обычно оказывалась безвозмездно, поскольку самому исполнителю она ничего не стоила, или почти ничего, или она была связана с его основной работой. Уважить могли не каждого, а только хорошего человека. Таких определяли издали, визуально, по двум основным критериям. Если двор возле дома бурьяном не зарос, огород в полном порядке – А родные могилки на кладбище содержатся в чистоте, значит этот человек со всех сторон положительный и может рассчитывать на уважение. Отдельной статьей стояли фронтовики. То, что любому другому стоило бы на поляны, они могли получить без всяких материальных затрат. В то время копейка была на счету потому, что имела цену. С людей за работу брали по совести. Под категорию уважаемых я не канал. Поэтому начинать надо было с Магарыча трясти копилку. Была у меня голубка из гипса, заполненная на треть железными рубчиками. Монет с другим номиналом там отродясь не бывало. Гнутые медики на дороге я не находил, пустые бутылки не собирал, не сдавал, сдачу из магазина отдавал до копейки и вообще к презренному металлу был равнодушен. Не сказать даже, чтобы я на что-то копил. Процесс стяжательства больше напоминал ритуал. Ни с того ни с сего появлялись деньги Я опускал их в узкую прорезь на спинке голубки просто потому, что не имел представления, как ими по-иному распорядиться. «Как это? Ни с того, ни с сего?» — спросите вы. «А вот так. Просыпаешься утром, идешь в огород, а дедушка, к примеру, говорит. Ну-ка, сбегай к бабушке Паше, постучи в калитку и расскажи стишок. Сию, вию, посеваю, с Новым годом поздравляю. Вынай сало, колбасу, а то хату разнесу. Запомнил». «Чего ж не запомнить?» Тем более стучаться не надо. Дед Иван уже у калитки стоит, улыбается в черный ус. За его спиной баба Паша. Держит в руках тарелку со сладостями. Подбежишь к ним, выпалишь слово в слово. И все гостинцы твои, а сверху железный рубчик. Мне кажется, все бабушки того благословенного времени собирали металлические рубли, чтобы одаривать ими своих многочисленных внуков. У меня же бабушек было больше десятка. Раз в месяц, а то и чаще, когда позволяли полевые работы, мы ехали кого-нибудь из них навестить. Рубили самую жирную курицу, набивали авоську подарками и тряслись в дребезжащем автобусе в Майкоп, Армавир или в село Натырбово. Из каждой такой поездки я возвращался с двумя рублями, так как в каждом из этих мест у меня проживало по две бабушки. Сколько в итоге там рупиков накопилось, одному богу известно. С Камчатки приехал мой старший брат, начал покуривать, увлёкся танцульками и девчонками. В общем, когда я разбил голубку, в ней оказались только железные шайбы и свинцовые пломбы. Без угрызения совести я уменьшил Серегин кошелек сразу на три рубля, расставал их по разным карманам, чтоб не звенели, и направился прямиком к дяде Васе Культе, связующему звену между жителями окрестных домов и железной дорогой. Там давно пошабашили. К концу рабочего дня очередь из машин рассосалась. Раздаточный шланг был отведен в сторону. Дядя Вася с напарником сидели на улице за столом и потребляли портфейн 72. В жилу попал. Приблудный щенок, живший под вагончиком при смоле, несколько раз тявкнул, обозначил служебное рвение. Но и без этого мое появление не прошло незамеченным. «Здорово, Борчук! Есть вопрос или мимо шел?» «Да вот, — говорю, — дядя Вася!» Могорычевое дело. Могорычевое? Усмехнулся его напарник. Задачку, что ли, не можешь решить? Мужики, само благодушие. чего не поприкладываться? Да нет, отвечаю в такт общему настроению. Задачки мне бабушка помогает решать. Я по другому вопросу. Мне нужен вон тот лист нержавейки. Дядя Вася проследил за моим указательным пальцем. Зачем тебе? Это железо серьезное, деловое. Если на металлолом... Возьми лучше старые тормозные колодки. Хоть все забирай. Скажешь, я разрешил. Так мне для дела и надо. Хочу сделать деду электрическую трамбовку. Электрическую трамбовку? Никогда о такой не слышал. Изумился культя и достал из-за уха химический карандаш. А ну, нарисуй. Я вытащил из кармана заранее заготовленный лист с эскизом и чертежами. Разложил на столе. Дядя Вася углубился в его изучение. «Ты смотри». «Даже размеры проставил», — одобрительно хмыкнул он. «Только не будет работать эта чертовина». «Будет», — отрезал я. Ну и молодежь пошла. «Ты ему стрижена, а он тебе скошено А ну-ка, скажи, Петро», — обратился к напарнику, «сможет ли эта чертовина что-нибудь трамбовать?» Напарник пожевал папироску, скосил глаза на эскиз задумчиво произнес. «Если двигун стуканет, то какое-то время и оно постучит». Как сильно не знаю, но постучит. Только с какого хрена он стуканул бы? У тебя, как я понял, мотор электрический? Можно приладить бензиновый, только где же его взять. Поставлю, что есть, от старой стиральной машины. Мужики ненадолго задумались. Обо мне будто забыли. Дядя Вася разлил по стаканам остатки портвейна, поставил пустую бутылку у ножки стола и спросил. Ты об этой чертовине где вычитал? Там о принципе действия ничего не написано? «В юном технике», – мгновенно соврал я, завороженно глядя находящие ходуном кадыки мужиков. И хотел было замолчать, но напарник Петро махнул рукой, мол, говори. «Можно сделать вибрационный двигатель», – послушно продолжил я. Чтобы он хорошо трамбовал и долго работал, по обе стороны ротора ставят эксцентрики, которые нужно выставлять симметрично. Каждый из них представляет собой два полукруга. В нулевом положении двигатель почти не стучит но по мере расхождения лепестков увеличится мощность, с которой основание аппарата будет давить на грунт. А если, к примеру, ротор с одной стороны на подшипнике в обойме сидит, перебил меня дотошный Петро, тогда подойдет второй вариант. Вал с эксцентриками выполнить в виде отдельного блока и приварить к раме. Сам двигатель посадим на резиновую подушку, на ротор поставить шкив. Убить веником, сказал дядя Вася. Ты откуда слова-то такие знаешь? Вал, эксцентрики, ротор? «Как? Я же в школе учусь. Мой одноклассник Рубен уже со второго класса двигатели для турчков собирает и ремонтирует. Турчками у нас называют велосипеды с моторчиком». «Да?» — удивился культя и поплелся в вагончик. «А я думал, вы больше из рогатки по воробьям». «Есть в этой задумке что-то рациональное», — размышлял между тем Петро. «Ситон и элеватори работают по такому же принципу. И двигатель очень похож». Но в качестве электротрамбовки его никто, кажется, не применял. Ты что трамбовать собрался? Гравий. Гравий? А зачем его трамбовать? Можно песок или мелкий щебень. А на поверхность укладывать тротуарную плитку. Вот, к примеру, фундамент дома. Я взял со стола химический карандаш, оберточную бумагу и провел по ней тонкую линию. Он меня еще будет учить, как плитку укладывать, усмехнулся Петро. Ты лучше сказал бы, где ее взять. Чай не Москва. А действительно, где ее взять? В то время мы, пацаны, плевали на дорожную пыль, растирали плевок гладким камешком и называли асфальтом получившуюся блестящую гладкую полосу. А другого асфальта наш городок не знал. И центр, и грузовые площадки вокруг железной дороги были выложены крупным булыжником, а двор элеватора покрыт слоем бетона. Все остальное — грунтовка. Даже междугородние пазы или азы были вечно покрыты облаком поднятой пыли, что делало пейзаж за окном грустным и серым. Какая уж тут тротуарная плитка! Об этом я как-то и не подумал. «Самому можно сделать», — неуверенно вымолвил я. «Из чего?» Петро презрительно высморкался и посмотрел на меня уничижительным взглядом. Цемент марки 500, речной песок, мелкий щебень, разведенное мыло, краситель, обрезки проволоки для армирования. А мыло зачем? «Для пластичности. Говорят, такой раствор не расслаивается, лучше контактирует с арматурой. С ним готовая плитка станет прочной, морозостойкой, не сотрется и не рассыпется через год». «Ну-ну». Петро намеревался еще о чем-то спросить, но тут из вагончика вышел дядя Вася Культя с дымящейся сковородкой, на которой шкварчала яичница, и с бутылкой портвейна в правом кармане штанов. «Как будем решать вопрос?» — спросил он у напарника, водружая закуску на стол и тут же обратился ко мне. — Ты магарыч принес? — Только деньги, — ответил я и выложил стопочкой свой трояк. — Где взял? — Известное дело в копилке. Все равно пропадут. — Почему пропадут? — Старший брат приезжает скоро, — со вздохом сказал я. — Он сейчас в пионерском лагере на Алтае. Но вчера почтальон принес письмо для него. Девчонка какая-то пишет. Зовут Паркала Море. Где имя где фамилия, пойди разберись. Рабочие рассмеялись. «Так это же хорошо!» — улыбнулся Петро. «Еще одним мужиком прибыло на земле». «Ничего хорошего не вижу!» — парировал я. «Мне кажется, новый мужик быстро найдет применение содержимому этой копилки». «А хоть бы и так!» — задорно сказал дядя Вася. Собрал со стола рубли в свою исколеченную ладонь и протянул их мне. «Пойди положи на место и заруби на носу. Без разрешения деда выносить из дома ничего нельзя, особенно деньги». — Даже если они твои. — Ну что, Петр Васильевич, уважим этого пацана? — Надо уважить. Ты, Василий Кузьмич, пока яишницу яичницу жарил, самое интересное пропустил. Он ведь меня научил, как правильно делать тротуарную плитку. — Да, — изумился культя. — Что-нибудь толковое говорил? — Как пописанному. Если такие слова я услыхал бы от тебя... — Ну вот, а я еще сомневался. — Ты знаешь подтолкнул меня в спину Василий Кузьмич. «Иди-ка домой. Не мешай работному Люду отдыхать, как он привык. А железяку? Мы ее с дядей Петром сами тебе привезем. Вечером, как стемнеет, чтобы никто не задавал лишних вопросов. И деньги в копилку не забудь положить».